Герцога Лотарингии Эврар обнаружил на верхней галерее опоясывающий пиршественный зал короля. Ренье длинная шея стоял, прислонившись к колонне, рослый, с профилем хищной птицы, в украшенном светлыми рубинами обручи на облысевшем темени. Широкие рукава его палевой туники были почти до локти расшиты бисером, также были украшены и обвивавшие икры ремни. При появлении Эврара Ренье стремительно повернулся, Но, узнав милита кивнул и снова устремил взгляд вниз. — Взгляни на это ничтожество, меченый. — И это потомок славнейшего рода франков, венценосец, перед которым мне приходится склоняться и заискивать. Эврар проследил за взглядом господина. Внизу стояли накрытые полотняными скатертями столы. В высоких светильниках пылало масло, доносились звуки бубнов и рожков, Фигляры с размалеванными физиономией, полуголые, но с бубенцами на предплечьях и на бедренных повязках, скакали, делая непристойные телодвижения. Гости короля поощряли их хохотом и рукоплесканиями. В зале стояло буйное веселье. Женщин видно не было, зато мужчины, надушенные и завитые, в плащах и туниках самых немыслимых расцветок, яркостью нарядов могли соперничать с разреженными шлюхами, зазывающими прохожих. При дворе отлично знали о садомитских наклонностях монарха, и не было такого придворного, который не стремился бы понравиться Карлу. Даже священники, входившие в его штат, старались придать своим облачениям кокетливый вид, использовали душистые притирания, румянили щеки, унизывали запястья множеством браслетов. то он в этом задавал сам король. Сейчас он восседал в тяжелом кресле с позолоченными грифонами на подлокотниках, Волосы Карла были расчесаны на прямой пробор, из-за глаза подведены, шею обвивали жемчужные ожерелья, парчевая туника с черной каймой сидела на его пухлом теле, как на пожилой Матроне. Эта черная кайма в одеянии короля, да несколько темных драпировок за троном, были единственным напоминанием о том, что при дворе соблюдается траур по безвременно скончавшейся королеве Фрироне Саксонской. Саму королеву забыли почти мгновенно — Пиры следовали один за другим, а король обретал утешение в обществе с смаз... мозгом. И сейчас у ног Карла на резной комеечке сидел плечистый белокурый юноша, нежно поглаживая колено венценосца и подхватывая губами виноградины, которыми Карл его подчивал. «Я вижу, ваш оруженосец Аганон, мессир, уже пределе не без отвращения заметил милит Герцог кивнул «Естественно». «Он тотчас приглянулся к Карлу, как я и рассчитывал». Благодаря ему Карл согласился на все наши условия, а Ганон способный, малый. К сожалению, вскоре он сообразит, что к чему, и не будет выполнять моих указаний. Он не глуп, честолюбив и не за горами тот день, когда этот красавчик вытеснит из сердца короля других признанных фаворитов. Эврар глядел на них с верхней галереи и хмурился. Эти разряженные мужчины вызывали у него не меньшую неприязнь, Чем девки, бредущие за войском в походе, каково его гордому господину склонять голову перед таким властителем и его окружением? Лаонский двор превратился в сущий вертеп. Даже ближайший советник Карла, канцлер, королевства, архиепископ Геревей, старался как можно реже наведываться в Лаон, где неимоверная роскошь и блеск сочетались с крайней разнузданностью. Аганону здесь самое место. — процедил Эврар сквозь зубы. — Но пока он еще в вашей власти, не худо бы использовать его положение и растущее влияние. — Мне и без тебя это ведомо, — бросил Рынье. — Я велел Аганону намекнуть Карлу о возможности моего нового сватовства Гизелля. Мелит с сомнением хмыкнул. — Зачем вам эта бесцветная рыбешка Гизелла? — Эмма, дочь короля Эда. «Была бы куда более достойной супругой для такого вельможа, как вы, мой господин!» Ренье обратил к Эврару недовольный взгляд. «Не хочешь ли ты напомнить о том, как скверно исполнил мое поручение? Ты, однако, дерза, Эврар. Женщина, о которой ты здесь толкуешь, вот уже больше года, как стала наложницей Нормана Ру. «А вскоре станет и супругой», — продолжил Эврар. Теперь Ренье глядел на милито прищурившись, — Отблеск огней в зале подчеркивал резкую линию его скул, ястребиный нос, высокий лоб. Шея в вырезе туники была мощной, как кряжестый ствол. Эврар видел, как вспухают на ней вены. «Не шути со мной, милит Что тебе известно?»